Джерик попытался встать, но не смог, почувствовав слабость. Он застонал. К нему бежали люди оттуда, где был яркий свет. Ему наконец удалось встать на четвереньки. Он увидел стоящих вокруг него мужчин и женщин, одетых в одежду данного периода, хмурых и серьёзных, они угрюмо молчали. И Джерик понял, что они не поймут его. Извините, если вы подождёте секундочку. Они загомонили все разом. Джэрик проглотил переводильную пилюлю. Иностранец какой-то, а, да, наверное, русский, с одного из их кораблей услышал он слова одного мужчины. Вы можете сказать, что со мной произошло? Растерянно спросил его Джэрик. Мужчина удивлённо сдвинул свой помятый котелок на затылок. Я мог бы поклясться, что вы иностранец. И вас сбил "Этот чёртов кrep! Вот что случилось с вами?" сказал другой мужчина, не скрывая своего удовлетворения. Он поправил большую кепку, нависающую над его глазами, сунул руки в карман брюк и веско продолжил: "Потому что вы махали руками на лошадь и заставили её встать на дыбы, не так ли? Ага. И копыто ударило мне в голову, да?" "Да," ответил первый мужчина тоном поздравления, словно джерек Прошел трудное испытание. Одна из женщин помогла Джерику встать на ноги. Она была очень сморщенной, лицо ее было покрыто множеством красок, и от нее чем-то сильно пахло. Но Джерик не узнавал запаха. Она сладострастно улыбнулась ему. Джерик из вежливости столь же сладострастно улыбнулся в ответ. «Благодарю», — сказал он. Всё в порядке, милый, сказала Ледя. Мне кажется, я сама хватила лишку. Она засмеялась резким, прерывистым смехом и, обращаясь ко всем собравшимся, продолжала: Мы все, наверное, такие в 2 часа утра. Я могу сказать, что ты неплохо погулял. Она оглядела Джеррика с головы до ног. Был на вечеринке, а? Или, может, ты артист, а? Она дёрнула бёдрами, заставив качнуться свою длинную юбку. "Простите", сказал Жорик Яне. "Ну ладно, ладно", перебила она, влепив мокрый поцелуй в его влажную и запачканную щёку. "Хочешь тёплую постельку на ночь?" Она прижалась к нему всем телом, пробормотав ему на ухо: "Я с тебя много не возьму, ты мне нравишься. Вы хотите заняться любовью со мной?" Владимир Соджерик. Я польщён. Вы очень сморщены, поэтому мне было бы интересно, но, к несчастью, тем не менее, я сопляк. Она отодвинулась от него, стосунок, противный пьянец. Она пошла прочь под улюлюканье толпы. Кажется, я обидел её, сказал Джэрик. Я не хотел. Неплохое достижение. вынырнул один из зивак в жёлтом пиджаке, грязно-коричневых брюках и такой же грязно-коричневой шляпе с узенькими полями. У него было тонкое живое лицо. Он подмигнул Джэрику. Это Эрен, далеко не первый свежести. Мысли о возрасте никогда реально не приходили в голову Джэрику, хотя он знал, что это была своего рода примета данного периода. Сейчас, увидев этих людей, он понял, что все они находятся в различных стадиях увядания. И вдруг его осенило, что они не намеренно портили свои черты подобным образом, а просто у них не было выбора. «Ладно уж», — промолвил другой мужчина, — «будете моим гостем». Поняв, что он чуть не обидел ещё одного человека, Джеррик быстро извинился и, решив сменить тему, кивнул в сторону источника света. Что это такое? Это кофейня Чарли, ответил тот же хват в жёлтом пиджаке. Она для нашего района центр, на вроде Пикадилли для Лондона. Вы лучше выпейте чашку пока рядом. Кофе Чарли или убьёт, или вылечит вас. Это уж как пить дать. Он подвёл Джеррика к большому фургону, открытому с одного бока, над которым был натянут навес, где уже толпились посетители. Внутри фургона стояло несколько больших металлических резервуаров, явно горячих, множество фарфоровых посудин, а также разнообразные предметы, которые, вероятно, являлись какого-то рода пищей.